А я вот общаюсь с черепами и слушаю их звуки уже тридцать лет. Тридцать лет, скажу тебе, срок немалый. Звуки? переспросил я. Черепа издают звуки?、И、еще как! Тут же кивал он. Каждый череп издает лишь ему присущие звуки. В каждом зашит свой неповторимый звуковой код. Черепа разговаривают? Да-да. Я не ради красного славца говорю, в самом буквальном смысле. Конечная цель моей работы и состоит в том, чтобы ни много ни мало расшифровать эти коды и научиться их контролировать. Хм, только и протянул я. Конечно, в мелочах я не разобрался, но если все так, как он говорит, его работа и впрямь не имеет цены. Похоже, это и впрямь очень ценное исследование, сказал я. Еще бы, кивнул старик. Вот почему все эти мерзавцы тянут к ним лапы. «То еще дьявольское отродье. У них так и чешутся руки использовать мои работы для своих грязных целей. Подумай сам. Если можно считывать память по черепам, зачем тогда, к примеру, пытки нужны? Убил кого нужно, ободрал мясо с черепа, и вся информация у тебя на ладони». «Ужас какой!» — содрогнулся я. «Ну, насколько все будет ужаснее говорить еще рано. Пока, например, больше информации можно считывать с коры ампутированного мозга». Тоже очень мило, мрачно заметил я. Ободрать череп или выпотрошить человеку мозги, можно подумать, большая разница. Вот поэтому мне нужно, чтобы ты как следует все закодировал, очень серьезно сказал старик, чтобы даже самые крутые кракеры, перехватив эти данные, не смогли прочесть результаты экспериментов. Я не знаю, выйдет ли цивилизация из кризиса, в котором оказалась, так и не решив, как ей использовать науку – возло или на благо самой себе. Но сама наука должна существовать только ради науки, только так. В это я свято верю. Я плохо разбираюсь в вопросах веры, осторожно ответил я. Но хотел бы разобраться в вопросе, так сказать, чисто организационного плана. Дело в том, что заказ на мою работу исходил не от системы, и даже не от официального агента системы. Меня заказали лично вы. Это крайне редкий случай. Откровенно говоря, подобные случаи чреваты нарушением устава. Если я нарушаю устав, меня лишают лицензий, и я остаюсь без работы. Надеюсь, это вы понимаете. Отлично понимаю, кивнул старик. И то, что ты об этом беспокоишься, только делает тебе честь. Но бояться ничего. Тебя как классного нейроконвертера совершенно официально заказывает система. И именно так. Просто чтобы обеспечить максимальную секретность, я не стал оформлять заказ в канцелярии, а связался с тобой напрямую. За эту работу тебя никто лицензии не лишит. Вы можете это гарантировать. Старик выдвинул ящик, достал папку и протянул мне. Я раскрыл и не поверил глазам. В руках у меня официальное многостраничное письмо, заявка системы на мое имя, составлено по всей форме, подписано где нужно и кем положено. Нет проблем, сказал я, возвращая папку. У меня квалификация второй ступени, надеюсь, вы не возражаете. Вторая ступень это значит двойная оплата, ты об этом? Никаких возражений. Вместе с премиальными выйдет даже три к одному. Устроит? Очень любезно с вашей стороны. «Все-таки работа особой важности. Да и под водопадом ты недаром ползал. Ху -ху -ху -ху -ху -ху. Снова развеселился он. Ну что ж, тогда покажите мне исходные данные», — попросил я. «Я просмотрю их и выберу оптимальный метод конвертации. Кто будет делать расчет компьютерного уровня, вы или я?» «Этим я займусь сам, на своем компьютере. А ты возьмешь на себя все, что до и после. Согласен?» прекрасно, так я быстрее закончу и меньше устану. Старик поднялся с кресла, повернулся ко мне спиной и принялся шарить по голой стене руками. Секунд пять или шесть, и вдруг в монолитной на первый взгляд стене распахнулась дверца потайной ниши. Фокусы продолжались. Старик достал из ниши еще одну папку с документами и захлопнул дверцу. Дверца закрылась, и на гладкой белоснежной стене не осталось ни щели, ни шва. Взяв эту папку, я бегло просмотрел семь страниц мелкой, спицерённых цифрами. С хаотичностью никаких проблем не было. Нормальные, беспорядочные цифры, обычное сырье для конвертации. Я думаю, для данных этого порядка стирка подойдёт самый раз, предложил я. При стирке разрядность ключа такова, что за взлом алгоритма обычным методом перебора можно не беспокоиться. Временный мост здесь практически не построить. В принципе, конечно, такая вероятность есть, но на практике успешность случайного тыка никак не проверить, а значит, и от погрешностей до конца не избавиться. Это все равно, что пытаться ходить по пустыне без компаса, под силу разве что Моисея. «Не знаю, что там делал Моисей в пустыне, но море он все-таки пересек», — заметил старик. «Это было слишком давно. Насколько я знаю, на этом уровне конвертации ни одного взлому пока не зарегистрировано». Ты хочешь сказать, что банальной первичной конвертации более чем достаточно? Но при вторичной риск будет слишком велик. Мы, конечно, сведем вероятность успешных тыков к нулю, но на сегодня это слишком опасная акробатика. Мы рискуем поставить под ножку самим себе. Все-таки процесс конвертирования еще не освоен до конца. Разработки продолжаются. А тебе никто и не говорит о вторичной конвертации. Глухо произнес старик, взялся стал очередную скрепку и снова влёкся за усечцами, теперь уже на среднем пальце левой руки. Вот как? Ну что тогда? Шаффлинг! Резко прервал меня он. Мне от тебя нужен шаффлинг. Сначала стирка, а потом шаффлинг, одно за другим. Почему я и вызвал именно тебя? Ради простой стирки нанимать конвертера второй ступени нет нужды.